Только проект, который японцами не афишировался. Поэтому нельзя предположить, что советские конструкторы копировали японцев. Копирование требует времени. Даже если бы удалось украсть техническую документацию, а это горы бумаги, то все равно на перевод с японского потребовалось бы несколько лет. Накадзима B5H в Японии. И сразу несколько вариантов Иванова в СССР создавались почти параллельно. Первый полет Б-5А в январе 1937 года. Первый полет Иванова 25 августа того же 1937 года. Поэтому мы говорим не о копировании, а о двух самостоятельных процессах развития, которые очень сходны. Это не все. Были построены самолеты Иванов-Немана, Иванов-Поликарпова, Иванов-Сухова. Каждый конструктор ревниво оберегал все секреты от соперников, но у каждого советского конструктора вырисовывался все тот же крылатый шакал. Легкий бомбардировщик по виду, размерам и летным характеристикам, больше похожий на истребитель. Каждый советский конструктор, независимо от своих конкурентов, выбрал все ту же схему, низконесущий моноплан, двигатель один, радиальный, двухрядный, с воздушным охлаждением. Каждый советский конструктор предлагал свой вариант Иванова, но каждый вариант поразительно похож на своих незнакомых собратьев и на далекого японского брата по духу и замыслу. Это не чудо. Просто всем конструкторам поставили одну задачу – создать машину для определенного вида работы. Для той самой работы, которую через несколько лет проведут японские самолеты в небе Перл-Харбора. А раз работа предстоит та же самая, то и инструмент для ее выполнения каждый конструктор создает примерно одинаково. А кроме того, в ходе работ над проектом Иванов чья-то невидимая, но властная рука – направляла тех, кто уклонялся от генерального курса. На первый взгляд вмешательство на высшем уровне в работу конструкторов это просто прихоти капризного барина. Например, некоторые изобретатели хотели ставить на опытные образцы подвиги, огневые точки. Одна для защиты задней и верхней полусферы, другая для защиты нижней задней полусферы. Таких конструкторов поправили с одной точкой. Заднюю, нижнюю полусферу защищать незачем. Некоторые предполагали прикрыть экипаж и важнейшие узлы броневыми плитами со всех сторон. Их тоже поправили. Прикрывать надо только снизу и с бортов. Павел Сухой свой Иванов в первом варианте сделал цельнометаллическим. «Попроще», — сказал чей-то грозный голос — — Попроще. Крылья пусть остаются металлическими, а корпус можно делать и фанерным. Упадет скорость — ничего, пусть падает. Странный вкус у товарища Сталина? Нет, это стальная логика. Мы наносим внезапный удар и давим авиацию противника на земле. После этого летаем в чистом небе. Пилот прикрыт спереди широколобым двигателем воздушного охлаждения, который нечувствителен даже к пробоинам в цилиндрах. Осталось прикрыть экипаж снизу, из бортов, Нападать на наши самолеты сверху и сзади будут редко, значит, обойдемся одной пулеметной установкой. А уж перегружать лишней броней совсем незачем, и нижнюю заднюю полусферу защищать второй пулеметной установкой незачем. Мы подходим на низких высотах, истребитель противника ниже нас оказаться не может, и вообще самолет противника в небе — это редкий случай. Некоторые конструкторы предлагали экипаж из трех человек. Летчика, штурмана и стрелка. Опять одернули. Хватит двоих. Самолеты противника мы внезапным ударом уничтожим на земле, и потому стрелку в воздухе все равно делать будет нечего. И штурману работы немного. Потому что мы будем действовать плотными группами, как разъяренные осы. Смотри на ведущего, следуй за ним действуй, как он. Так что работу штурмана и стрелка можно совместить, за счет этого добавить